Даниэль решила сначала поговорить с начальником тюрьмы. Однако ворота оказались закрытыми. Охранники не признали в маленькой фигурке в бархатном костюме для верховой езды знатную леди. Тогда Даниэль пригрозила, что пожалуется начальству на их пьянство при исполнении службы. Ворота, наконец, раскрылись и юная графиня, попросив своих спутников подождать ее, беспрепятственно прошла во двор тюрьмы. Начальник показался Даниэль нетрезвее своих подчиненных. Его галстук был весь в пятнах, а бриджи и сюртук до невозможностей измятыми. Увидев перед собой невысокую даму, одетую в платье, которого ему никогда раньше не приходилось видеть. Он с огромным трудом встал со стула. — Сидите, умоляю вас, — поспешила успокоить его Даниэль. — Так вам будет удобнее. Я пришла внести залог за некую Бриджит Робертс. Ее привезли в тюрьму рано утром и еще не допрашивали. Если вы назовете мне сумму, устанавливаемую судом в подобных случаях, Мы быстро все уладим. Начальник не имел никакого представления о том, кто такая Бриджит Робертс. Он знал только, что в вверенной ему тюрьме сидит более 300 женщин. Как они здесь появлялись и куда потом исчезали, его мало интересовало. Одни из них попадали к палачу. Другие пересылались по этапу в иные места заключения, остальные постепенно умирали здесь. Те заключенные, которые имели деньги и могли оказать сопротивление своим товаркам по несчастью, получали шанс выжить. Остальных ожидала смерть от побоев и недоедания. Начальник тюрьмы... Тупо смотрел на нежданную гостью и молчал. Даниэль решила проявить инициативу. «Если вы сами не помните, как эта Бриджит выглядит, то прикажите привести ее сюда, и мы закончим это дело». Даниэль сунула руку в карман и вытащила кошелек. «Я не смогу сделать даже этого в меледе, жалобно простонал начальник не отрывая глаз от кошелька. «Мы ее просто там не найдем». «Тогда я сделаю это сама. Просто идемте со мной и покажите мне камеры». Это было сказано тоном приказа. Вдобавок на стол начальника тюрьмы легли три золотых саверена. Но когда он потянулся за монетами, Даниэль тут же прикрыла их ладонью. «Будет еще и гораздо больше». Я уверена, что для выкупа карманного воришки потребуется немалая сумма. Так что давайте найдем бриджет и разойдемся к взаимному удовольствию». Монеты вернулись в кошелек Даниэль. Начальник нервно облизывал губы. Он размышлял о том, что, пожалуй, никто не заметит исчезновение одной девчонки среди такого количества заключенных. До суда над этой Бриджит Робертс, скорее всего, пройдут многие месяцы, а за это время она может умереть, скажем, от тифа. И никому в голову не придет в этом сомневаться. Смерть от болезни или голода была в тюрьмах обычным делом. Однако сама мысль о посещении женских камер приводила начальника тюрьмы в ужас. Он подумал, понимает ли эта респектабельная дама, заявившая о готовности отыскать девчонку, что говорит. И если нет, то какое впечатление произведет на нее подобное зрелище? Потрясение? Шок? Что ж, пусть так и будет. Идея так понравилась начальнику, что он тут же с готовностью сказал «Хорошо». «Я провожу вас до входа в женское отделение тюрьмы, но искать эту девчонку в камерах вы будете сами. И еще сначала я должен получить залог». Он, сделанный серьезностью, перебрал несколько папок с бумагами.